Глава шестая. Идущий по звездам. Они стояли в распадке среди двух заснеженных склонов. Справа в небо круто уходила ледяная стена. Слева в глубоком ущелье шумел бурливый ярко-голубой поток. Неподалеку виднелся полузасыпанный снегом то ли каменный лоб странной формы, то ли огромный череп какого-то диковинного зверя. Больше здесь не было ничего. — Что случилось? — послышался рядом дрожащий голос Метты. — Клянусь хровашем, он меня слушается! — выпалил Анил. Шлем вновь был у него в руках. Юный Ария оглядывался с восхищенным и одновременно ошеломленным видом, словно что-то пытался найти взглядом. Каста пошевелил губами, глубоко вздохнул. Тело стало прежним. Золотые лучи больше не пронизывали его. Удивительно, но он ощутил огромную печаль. — Каста, как думаешь, где мы? — спросил Анил. — Это тебя надо спросить, — ответил жрец. — Что ты приказал шлему, дуралей? — Отнести нас туда, куда улетела башня северного храма. Жрец, проглотив проклятие, обвел взглядом ледяное ущелье. Дикие скалы, ледяные склоны, грохочущий поток. — Святое солнце! — севшим голосом пробормотал он. — Похоже на змеиный язык. По крайней мере, хочется думать, что это не великий лед. Анил, что ты наделал? Мы же хотели узнать, где башня. Вот я и подумал. Я не вижу тут никакой башни. Не знаю, куда нас занесло по твоей вине. Почему ты меня не слушался? Дай сюда этот проклятый шлем, пока не натворил новых бед. Хаста, разгневанный как никогда в жизни шагнул к Арию и вдруг сильный удар отбросил его в снег. «Пошел прочь жрец. Не смей бить его, раздался крик Метты. "Стойте!" заорал Хаст, видя, что подросток схватился за нож. — Метта, остановись! Рыжий жрец поднялся из сугроба, охнув от боли. Тычок в плечо вышел жестким. Анил стоял, глядя на него из-под лоби и закрывая шлем локтем. — Ты его не получишь. — Анил, за что? — Тебе нельзя трогать шлем, — буркнул юноша. — Ты не Арий. Хаста укоризненно посмотрел на него. — Можно подумать Арию, ты бы его отдал. Анил смутился, но быстро пришел в себя. «Прости, что оттолкнул тебя», — ответил он с вызовом, — «но ты сам напросился». «Чем же?» «Ты хотел взять мой шлем». «Он не твой. Это шлем Замары». «Нет, Хаста. Теперь он мой, как и весь его доспех. Держись от него подальше». «Если я еще раз попробую тронуть шлем, Анил меня попросту убьет», — подумал Хаста, глядя на искаженное лицо юноши. «Ох, мы и влипли!» «Отдай шлем!» — ворчал Анил, стараясь успокоиться. «Ты бы еще сказал, отдай ногу!» «Да зачем тебе шлем? В твоих руках он все равно бесполезен!» Дыхание его понемногу выравнивалось но взгляд неотрывно следил за товарищами, за каждым их движением. «Ладно, с доспехами замары потом разберемся». Поднял руки жрец. «Сперва верни нас назад». «Зачем?» — удивился Анил. «Мы даже не осмотрелись». «Друг мой», — заговорил Хаста, стараясь говорить спокойно. «Я же не просто так просил не надевать шлем». — Я видел, как тебе нравится рукавица, но не придал этому значения, и теперь жалею. А с этим шлемом все в сто раз хуже. — Не хуже, а лучше, — хмыкнул Анил. — Я чувствую себя Богом. Может, я им стал? — Ты парень, который надел шлем Бога, и теперь он сводит тебя с ума. Анил вскинул голову. — Я не просто парень. «Во мне небесная кровь! Этот шлем был создан для таких, как я!» «Ты ничего не понимаешь, потому что ты не арий!» «Ах, прости, ясноликий, куда уж мне!» Их перепалку прервал громкий возглас Метты. «Глядите!» Подросток указывал на то, что на первый взгляд напоминало полузанесенный снегом огромный череп неведомого существа. «Это же купол башни!» — воскликнул мальчик. «Узнаешь, Хаста? Купол главного храма, а сама башня там, под снегом!» Позабыв о ссоре, друзья устремились к краю ущелья. Когда они подошли поближе, их взглядом предстала башня или то, что от нее осталось. Судя по всему, падая, она с такой силой ударилась о лед, что расколола его и сама почти целиком провалилась в огромную трещину пропрошедшие с тех пор снегопады почти погребли ее под толстым слоем снега осторожно произвал хаста поняв что тут случилось не подходите под снегом могут быть еще трещины он вглядывался в пространство вокруг башни, но не видел ничего кроме нетронутого снежного покрова башня лежит тут давно ее уже снегом засыпало. разрушилась на первый взгляд нет Однако наружу никто не выходил. Неужели все погибли при падении? — И Светоч? Башня пролетела сюда случайно или ее сюда привели? Как теперь узнать? Хасте приходилось бывать внутри, когда башня еще стояла на храмовом острове в Белозоре. Он помнил, что вход находился внизу, но сейчас подножие башни погребено глубоко под льдом. — Анил, ты куда? — оклик Метта отвлек хаста от размышлений, и он увидел, что Анил направляется прямиком к куполу. Опасность угодить в трещину как будто совсем не тревожила его, а Арий шел так уверенно, будто знал дорогу. Метта рванулся вслед за ним. — Стой, Анил! — Остановитесь оба, бестолычи! — заорал Хаста. Анил, не слушая его, легким шагом подошел к самому куполу. Издалека было видно, как велик на самом деле купол, и как малые человечки рядом с ним. Вот Анил поднял руки, надел шлем. Вспышка. Прозрачная золотая волна пробежала по белым стенам башни. Когда сияние погасло, обе фигурки пропали. Только ветер выл над ущельем, и вихрем неслась поземка, занося его следы. «Что же делать?» — в отчаянии бормотал Хаста, обхватив себя руками. «Что делать?» От пронизывающего ветра он укрылся за выступом скалы, но согреться не было никакой возможности. Ни деревца, ни кустика, чтобы развести костер. Ничего, кроме снега и льда. Рискуя провалиться в трещину под снегом, он добрел до башни, а толку... Ни входа, ни окна, лишь каменные стены. Куда подевались Анил и Метта? Разумеется, они внутри. Но раз уж они внутри, их не смущает, что их друг остался снаружи? Почему бы Анилу не забрать и меня в башню? Уж не знаю, что там есть, но могу точно сказать, чего там нет. Этого проклятого ветра. Время шло. Башня лежала все такая же неподвижная, тихая, мертвая. И что дальше? Торчать здесь, пока не замерзну насмерть? Готовиться к встрече со свархой? Ждать дальше, пока Анил вспомнит обо мне? А если не вспомнит? На самом деле такие опасения у Хасты были. Он вовсе не исключал, что Анил, надев шлем, позабыл обо всем и о государя Юрии, об их поисках, и о своем друге Хасте, замерзающем на неведомом леднике. «Святой Сол, такой же мороз!» — стуча зубами, — подумал Хаста. «Если буду стоять на месте, точно околею еще до темноты. Может, слазать на тот холм? Посмотрю окрестности. Ну, а если ничего не увижу, так хоть согреюсь». Жрец поглубже натянул шапку и побрел прочь от башни. Ветер сдул сугробы с пологого склона холма. Подниматься будет несложно. Едва ли в этом есть смысл, но вдруг. Если это змеиный язык, тут могут оказаться махначи. Их тропы часто пролегают вдоль рек. Все лучше, чем торчать в этой башне и замерзать. Аниилл! — прошептал Хаста немеющими губами. — Вспомни обо мне! Анил стащил шлем и зажмурился, пытаясь пройти в себя. Голова шла кругом, перед глазами плавали золотые пятна. Странно, то ли шлем стал тяжелее, то ли голова увеличилась, но шлем никак не хотел слезать. Правда, когда юноша осознал, что шлем не снимается, он струхнул рванул его так, что едва не оторвал вместе с ним половину волос. И теперь стоял со шлемом в руках, изумленно оглядываясь и пытаясь осознать, что произошло. «Кажется, сперва Метта!» — воскликнул. «Смотрите, это же башня!» А потом тело само приняло решение за юного Ария. Руки водрузили на голову шлем из свархи, ноги понесли его прямо к куполу, торчащему из разлома. Позади раздавались крики «Хасты! Что-то там про трещины И вернись!» Метта дергал его за руку и тараторил, а купол был все ближе. Он сиял в зимнем сумраке, словно золотой слиток. Кажется, он сам был соткан из света. И Анил без колебаний шагнул в этот свет. И вот теперь... «Святое солнце! Где я?» Юноша обнаружил, что находится в просторном круглом зале. Пространство заполняло рассеянное свечение, но источника видно не было. Анил поднял взгляд к внутренней поверхности купола, покрытой искусным узором в виде ночного звездного неба. В середине милостиво улыбался солнечный лик Исвархи. Анил поглядел вниз. Под ногами на мозаичном полу была выложена карта «Аратты». Со всеми ее лесами, горами, степями и реками, городами и омывающими границы морями. А на карте лежал Метта, то ли безчувств, то ли мертвой. Анилу мгновенно стало не до подробностей карты. Он опустился на колени возле подростка, тормоша его, окликая. Но Метта его не слышал. Он лежал спокойно с улыбкой на лице и, кажется, даже не дышал. Что с ним могло произойти? Анил поднял голову и застыл ошеломленный. Весь пол башни был завален человеческими телами. Опознать их было несложно. Луковые жрецы, храмовая стража. Все, кто успел затвориться в главной башне во время бунта, прежде чем она взлетела. Это что же, они все погибли? Но почему? Что их убило? Удар, когда башня рухнула на ледник, или сам полет, или что-то еще. Чела валялись в беспорядке, словно упали там, где стояли, но лица большинства были безмятежно спокойны. Юноша встал и медленно пошел через зал, обходя тела, глядя под ноги. «О, вот и знакомое лицо!» «Бедный мета! Вот ты и нашел своего отца! Гордись!» Он был со светочем до конца. Анил вдруг застыл на полушаге. Он кое-что сообразил. Башня улетела из Белозора больше месяца назад. Мертвецы же выглядели так, словно погибли вчера. — Они не мертвые. Здесь творятся какие-то чары, — подумал охваченный волнением юноша. — Без жрецов не разобраться. Может, Хаста поймет. — Нет, если приведу его сюда, он упадет бездыханный, как и все прочие. — Нет, надо понять самому. — Где же Светоч? — Не вижу Светоча. В самом деле верховного жреца нигде не было. Обойдя зал, Анил обнаружил небольшую дверь, и за ней винтовую лестницу, ведущую куда-то вверх. Сунув шлем под мышку, он без колебаний начал подъем. Узкая лестница привела юношу в чертог, расположенный под самой макушкой купола. Здесь не было спящих колдовским сном людей. Тут вообще никого не было. Только тот же непонятный рассеянный свет. И нечто вроде лодки с высокой кормой, стоящей посредине зала. Анил осторожно подкрался поближе и увидел, что это не лодка вовсе, а ложе А вот и светоч да в лодке несомненно находился светоч не живой и ни мертвый он не дышал но, но казалось вот сейчас откроет глаза совсем как замара в гробнице подумалось анилу верховный жрец белозора был весь опутан чем то вроде слабо светящейся сети внутри прожилок мерцая, оттек золотистый свет который Анил сперва принял за свечение тела. Кажется, эта сеть вырастала из самого ложа. Часть волокон была оборвана и свисала бесцветными мертвыми клочьями. Эх, -э -э, старику тоже пришлось не сладко. Рассматривая верховного жреца, Анил заметил следы крови на лице и шее. Похоже, кровь текла из ушей и глаз. Верно, волшебная ложа помогла светоча выжить. — раздумывал Анил, — а сеть порвана от того, что башня со всей дури грянулась об лед. Жив? Нет, главное, очнется ли? Не шутка с неба упасть. Внезапно Светоч открыл глаза. Анил аж отпрянул. И от неожиданности, и от того, что предстало его взгляду. Прежде Светоч был золотоглазым, как и дед Анила, как весь царский дом Аратты. Но сейчас глаза верховного жреца были красными, словно налитыми кровью. Кажется, Светоч ослеп. — Аюр! — прохрипел он, протягивая к Анилу трясущуюся руку. — Ты не узнаешь меня, Светоч из Вархи? — спросил Анил, пожимая холодную сухую кисть. — Перед тобой Анил, сын Рашалая из свиты, государя Аюра. Вспомни, мы виделись прошедшей зимой у ведунья Линты. — Айур, я звал тебя, и ты пришел. Поистине связь между детьми солнца прочнее ткани этого мира. Анил тяжело вздохнул. — Я не Айур, светлейший. Я нашел твою башню с помощью вот этого шлема. Анил достал шлем из-под мышки и показал старику. — Почему храм улетел из Белозора? Это ты приказал ему? Светоч улыбнулся, селись приподнять голову в углах рта выступила кровь башня тысячи звезд прошептал он сейчас ты узнаешь жрец шевельнул рукой что-то шепнул и в тот же миг стены и купол исчезли. это произошло так внезапно, что Анил пошатнулся, хватаясь за край ложа, борясь с головокружением как светщ это сделал только что их окружали плотные стены и свод И тут вместо них только черное, усыпанное звездами небо. Совладав с дурнотой, Анил выпрямился и огляделся. Повсюду, куда достигал взор, поднимались укрытые снегами горы и сияющие голубоватым светом ледники. Над ними сияли звезды. — Хаста там, внизу! — промелькнуло в памяти. Но тут Светоч заговорил снова. — Твоих предков именовали идущие по звездам. — Да, святейший, — изумленно ответил Анил, — откуда ты знаешь? — Мне ли не знать, — усмехнулся Светоч, устремив пустой взгляд кровавых глаз в темные небеса. — Если я видящий путь... — он вдруг захихикал. — Видящий путь знает тропы небожителей и не видит лица сородича. Ложе кормчего сохранила мне жизнь, но падение погасило для меня земной свет. Я еще могу прожить сотни лет, но не увижу твоих детей, Санцелик и Аюр. Лужа кормчего? Анил решил, что старик от удара повредился рассудком. Вспомни корабли, летящие среди звезд, что снились тебе с детства. Вспомни, как ты вел их через темные бездны. Анилу стало жутко. Откуда Светоч знает? Он был подростком, когда его посетил яркий сон. В этом сне он вел корабль сквозь звездное небо. Звезды текли сияющим потоком, свивались в пляшущие вихри. Он держал в руках золотое рулевое весло, и летучий корабль подчинялся легчайшим его движениям. Это было лишь раз, но Анил долго не мог забыть тот сон. «Не хочу ничего знать. Меня все это не касается». «Я не государь, а юр», — безнадежно напомнил он. «Я даже не совсем арий. Я ничего не знаю о небесных кораблях». «А у меня нет времени уговаривать и объяснять», — отозвался верховный жрец. «Стань вон туда и возложи длань на кормила». Анил с недоумением оглядел то, что сперва принял за высокую корму лодки. Перед ним была выраставшая прямо из изножья затейливо украшенная золоченая рукоять рулевого весла. — Я, видящий путь, у меня власть над сердцем корабля. Я смогу пробудить его, но не могу вести, — шелестел светоч. — Это вы, идущие по звездам, стояли у руля. — Я так и не понял, светлейший, чего ты от меня хочешь? — с подозрением спросил Анил. Держа в левой руке шлем правую, он осторожно потрогал золоченую рукоять. — Я хочу, чтобы ты поднял корабль в небо. — Я? Анил отдернул руку от Кормила. — Я не имею права. «Молчи — Молчи! В гаснущем голосе свет еще вдруг зазвенел металл. Время сомнений прошло. Ты рожден, чтобы поднять корабли в небо и спасти Аратту. Ты готов? — Нет, — заорал Анил, — я не Аюр, я вообще никто. — Ты идущий по звездам. Ты наделен властью вести золотые корабли по дорогам и свархи. Приведи же его туда, где все началось. Светоч закрыл глаза и вдруг запел. Анил знал эту красивую песню о небесной тропе из ясной веды Никогда прежде. Она не вызывала в нем такого ужаса. «Смотри, небесный корабль летит по тропе и свархи. По стране облаков высек, где орлы!» Башня вздрогнула от основания до макушки, будто спала и начала просыпаться, медленно вздыхая и потягиваясь. А Нил ощущал это всем существом. «Башня двигается», — трепеща понял он, — «она поднимается». Снаружи донесся оглушительный треск и скрежет лопающегося льда. «Подобной летней зорнице, подобной огненному облаку, он повинуется велениям мысли» доносилось слабое пение Светоча. «Там мой друг!» — закричал Анил. «Хаста снаружи!» Его голос потерялся в грохоте. По стенам пробегали золотые сполохи. Башня сильно качнулась, потом еще раз. Светоч раскачивался в своей оплетенные золотыми нитями люльки. Анил уже не слышал его, но по губам старика видел... Тот продолжает петь. Грохот превратился в невыносимый рев. Цепляясь одной рукой закормила, другой Анил кое-как нахлобучил на голову шлем из Вархии. Это казалось ему самым разумным, что можно сделать. Тут же все вокруг изменилось. Ужас и растерянность юноши пропали, сменившись покоем, уверенностью и нарастающим чувством восторга. Золотое сияние облекало его, делая единым с кораблем. Они оба были созданы из этого света, который был и силой, и образом, и сокровенной сутью. Анил глубоко вздохнул и взглянул вверх. Океан звезд вдруг показался ему черными водами, полными плавающих огоньков. Однажды он такое уже видел, то ли на осеннем празднике в краме тысячи звезд, то ли в своем волшебном сне. Он уже водил корабль по этому морю. Руки юноши крепко взялись за рулевое колесо. Кровь предков подсказывала ему, что надо делать. Одно движение корабль легче пушинки оторвался от черной глади, устремляясь ввысь горящим впереди огням. Звезды текли потоком, сбиваясь в мерцающие вихри. В лицо Нила ударил нездешний ветер. Вихри огней превращались в звездный снегопад. — Круче к ветру! — властно приказал кто-то. — Да это же мой голос! — понял он в восторге Анил. И, силой налегая на Кормила, направил свой корабль в звездные просторы. Хаста не успел взобраться на холм. Едва он начал подъем, как земля дрогнул у него под ногами. Он обернулся и увидел, как оживает башня северного храма. Обледенелые скалы дрожали все сильнее от низкого гула, отзывавшегося внутри костей. Хасту затошнило, навалился звериный страх, требующий одного бежать прочь. По белому куполу упавшей башни начали пробегать золотистые извилистые молнии. "Я схожу с ума", подумал жрец, сжимая голову руками. "О, и свар, отец живущих!" Но слова молитвы не шли на язык, невыносимый страх мешал думать и действовать. Хаста упал на колени, ноги не держали его. Над ним, медленно поднимаясь из трещины, вырастала пробужденная башня. Святое солнце! Он и не подозревал, что башня тысячи звезд так огромна. Она поднималась все выше, пока целиком не показалась из разлома. Теперь Хаста отчетливо видел, что она висит в воздухе. Внутренним чувством поняв, что сейчас будет, рыжий жрец упал ничком, закрывая голову руками, вжимая лицо в снег. Солнечная вспышка ослепила даже сквозь закрытые веки. Низкий гул превратился в рев и оглушительный треск. Хаста приподнял голову и увидел, что башня исчезла, а мир рушится. Ледяные стены ущелья, из которого взлетела башня, обманчиво медленно расходились в разные стороны. Длинные трещины рассекали их сверху донизу, превращая в скопище шатких ледяных столпов. Каждый качался отдельно от прочих, иные сталкивались, разрушая друг друга, одни величественно росли, другие неотвратимо оседали». Склон, на котором находился Хаста, вдруг весь пошел трещинами. Жрец осознал, что и сам оказался на верхушке такого столпа. Ледяные стены устремились вверх, а сам он вниз. Рев усиливался. Жрец увидел скипающую пену и увидел, что снизу, навстречу ему, поднимается водяной вал. — Вот теперь... Пробормотал он, мельком удивляясь тому, как спокойно звучит голос. «Пожалуй, можно начинать молиться».